Глава двадцать вторая. После обеда. По правде говоря, баронесса Корф не ждала от обеда ничего хорошего. Воображение рисовало ей фантастические картины того, как Киреевы будут сначала обмениваться колкостями, а потом, исчерпав словесные доводы, примутся метать друг в друга тарелки, чашки, вазы и прочие предметы домашнего обихода. Но на самом деле все прошло гладко, чинно и даже скучно, если не обращать внимания на некоторые нюансы. Наталья Дмитриевна сладко щурила глаза и источала патоку и мед. Георгий Алексеевич был угрюм и немногословен. Князь время от времени вставлял несколько фраз. А Иван Николаевич оживился только раз, когда хозяйка спросила его о языке глухонемых. И он показал несколько жестов, объяснив, что они значат. Его демонстрация произвела на Амалию смешанное впечатление, но она не успела уяснить себе его природу, потому что Наталья Дмитриевна заговорила о предстоящей коронации, добавив, что князь собирался ехать по этому случаю в Москву. «Полагаю, это будет последняя коронация, которую я увижу», сказал пётр Александрович а потом я отправлюсь в Баден-Баден. «Дядя, в прошлый раз вы тоже говорили, что коронация Александра Николаевича будет для вас последней», пробурчал Георгий Алексеевич. Примечание. Александр Николаевич, то есть Александр II. Конец примечания. «Вот увидите, вы доживете и до следующего царствования». Если он хотел подбодрить старика, то не выдержал тона, и в итоге получилось плоско и грубовато. Наталья Дмитриевна холодно посмотрела на мужа и обернулась к учителю. «Иван Николаевич, передайте мне соль, пожалуйста». После обеда Амали ушла в гостиную и сразу же обратила внимание на то, что знакомый ей шкаф стоит чуть-чуть иначе, и фотографии первой жены Георгия Алексеевича исчезли со стены. Баронесса корф сразу же поняла, что это значит, и ей стало немного обидно за женщину, которую она даже никогда не встречала. Екатерина Киреева жила в этом доме, любила мужа, родила ему сына, страдала от неизлечимой болезни и в конце концов умерла. Муж нашел ей замену как позже выяснилось, не самую лучшую. Сын стал пьяницей и влачил жалкое существование. Дом, вероятно, отойдет другим наследникам. А князь не ладится своим единственным сыном, считая его чужим себе человеком. Сколько страстей! Сколько трагедий! Она услышала за стеной громкие голоса. Наталья Дмитриевна кричала, муж пытался урезонить ее но потом тоже повысил голос. В гостиную заглянул встревоженный Иван Николаевич. «Вы не знаете, что у них случилось?» спросила Амалия. Георгию Алексеевичу принесли письмо, которое он отказался показать жене. «Госпожа баронесса», — внезапно проговорил учитель, «я не знаю, что делать. Когда я вчера приехал, я случайно увидел, как Георгий Алексеевич... Осматривает одно из ружей. Где-то хлопнула дверь, послышался быстрый перестук каблуков, и затем воцарилась тишина. «Она уходит», — пробормотала Амаля, глядя в окно. Наталья Дмитриевна бежала к воротам, потом перешла на быстрый шаг. Баронесса Корф отвернулась от окна. «Иван Николаевич, вам известно, что сейчас поделывает Сергей Георгиевич». — К сожалению, да. Я навещал его недавно. Он был нетрезв. Сделав поправку на сдержанность учителя, Амалия истолковала его слова так, что в реальности Сергей Георгиевич был в стельку пьян. Поглядев на часы, она поняла, что на ближайший поезд уже не успеет, а до следующего остается слишком много времени. — Вы хотите уехать? — спросил Иван Николаевич. — от которого не укрылось ее движение. «Думаю, мне вообще не стоило приезжать сюда», — честно ответила Амалия. «А князь хотел предложить вам составить партию в карты». «Он, вы, Георгий Алексеевич и я, уже четверо». «Я не люблю карт». Она поглядела в лицо учителю и сжалилась. «Хорошо, попробуем сыграть» чтобы не дать Георгию Алексеевичу лишний раз взяться за ружье. Игроки собрались в небольшой комнате, недалеко от бильярдной, где имелся подходящих размеров круглый стол. Когда Амалия позже вспоминала игру, то просилась тому, как мало у нее осталось в памяти. Она была уверена, что просто убивает время до следующего поезда. Князь играл аккуратно и обдуманно, как светский человек. Георгий Алексеевич был оживлен и тараторил без умолку. Иван Николаевич больше всего боялся допустить какой-нибудь промах. И только Амалия ходила быстро и точно, почти не задумываясь над своими действиями. Внезапно где-то захлопали двери, в коридоре раздались шаги и голоса. Георгий Алексеевич нахмурился. «Уж не пожар ли?» Бросил он недовольно. Без стуков бежала горничная, белая как полотно, и задыхающимся голосом доложила. — Георгий Алексеевич, там... там... барыню привезли. — Что значит привезли? — Случилось что с ней? — спросил хозяин дома брюзгливо. Горничная посмотрела на него с ужасом и зарыдала. «Черт знает, что такое!» — сказал в сердцах Георгий Алексеевич, вставая с места. Но так как он в этот момент проигрывал Амалии, то, пожалуй, был рад предлогу отлучиться. Он вышел. Другие игроки, чувствуя, что случилось что-то скверное, потянулись следом за ним и едва не столкнулись с крестьянами, которые несли на рогоже тело Натальи Дмитриевны. В голове у нее торчал топор — Из-под его лезвия сочилась кровь, но больше всего Амалию поразило то, что хозяйка дома была еще жива. Глаза ее были полуоткрыты, и пальцами правой руки она слабо скребла порогожия. Наташа. Георгий Алексеевич как-то вдруг обмяк и потерял сознание. Подхватить его не успели. Пришлось князю Амалии и даже Ивану Николаевичу отдавать все необходимые распоряжения. Послали за священником, за доктором и к следователю. Наталью Дмитриевну уложили в ее спальне, подсунув какие-то тряпки, чтобы не пачкать кровью постель. Георгия Алексеевича привели в чувство, и он пил и плакал в соседней комнате. Дом наполнился шумом и топотом ног. Крестьяне, которые привезли тело, рассказали, что нашли Наталью Дмитриевну возле дороги, которая вела к даче Шперера. Значит, она решила навестить соперницу, которая, несмотря ни на что, отказывалась сдаваться и, возможно, продолжала писать Георгию Алексеевичу письма. Амалия уже не смотрела на часы. Она понимала, что никуда не уедет, пока не узнает развязку драмы. Наталья Дмитриевна была еще жива, и немолодой доктор, который осмотрел ее, сам, видимо, был поражен данным фактом. Иван Николаевич поехал отправлять телеграмму сыновьям Натальи Дмитриевны, чтобы они успели проститься с матерью. Прибыл Бутурлин, посмотрел на жертву, на топор, который доктор не рискнул извлечь и даже не допросив крестьян, которые нашли тело, спешно засобирался куда-то. Князь сидел с Георгием Алексеевичем, который казался совершенно раздавленным. Петр Александрович произносил все необходимые в таких случаях слова о том, что надо быть мужественным, думать о детях и с честью переносить испытания, которые посылает нам судьба. Но было видно, что он сам не слишком верит в то, что говорит. Амалия бродила по дому, не находя себе места. Мысли ее то и дело обращались к отчаянной борьбе за жизнь, которую вела в спальне истекающая кровью женщина. И хотя на сей раз противник не оставлял никаких шансов, Наталья Дмитриевна со своим обычным упорством отказывалась сдаваться. Баронесса Корф заглянула в бильярдную, посмотрела на прорванное сукно стола и отправилась в соседнюю комнату, где на столе все еще лежали карты ее и остальных игроков. Возле стула, на котором сидел Иван Николаевич, валялась какая-то скомканная бумажка. Амалия подобрала ее и развернула. Это был железнодорожный билет третьего класса от Петербурга до станции Сиверской. Несколько мгновений Амалия смотрела на него, не понимая, чем ее так волнует этот билет, и что в нем может быть такого особенного. И, наконец, вспомнила. Иван Николаевич утверждал, что для него не составляет труда лишний раз съездить на Сиверскую, потому что в редакции журнала, внештатным сотрудником которого он был, ему дали документ для бесплатного проезда по железным дорогам. Судя по всему, учитель сказал неправду, потому что билет ему все-таки приходилось покупать. «Зачем он соврал?» — думала Амалия. «Он часто приезжал сюда, чтобы встретиться с князем. Но и до князя он бывал тут не раз. Как будто с его жалованием ездит туда-сюда сущий пустяк. Какую цель он преследовал? Что ему было нужно?» И тут она вспомнила кое-что. Сегодня, когда Иван Николаевич показывал некоторые знаки языка для глухонемых, ей показались странными не сами жесты, а руки учителя. У него были изящные, даже красивые руки, которые, ну да, которые очень походили на руки Георгия Алексеевича. За дверью прозвучали быстрые шаги. В комнату вошел Иван Николаевич. — Я все-таки успел отправить телеграмму, — объявил он. Боялся, что почта закроется. Амаля положила скомканный билет на стол и разгладила его ладонью. — У меня к вам один вопрос, милостивый государь. Негромко уронила она. — Кто вы, собственно, такой? —